Глава вторая. Неделю спустя сидела в комнате, натирая стеклянный столик. Нервы. Когда переживала, я вымывала всё до блеска. С детства такая реакция на стресс. А после осадеенного я места себе не находила. Всё ждала расплаты. Одно смущало о том, что случилось, никто и нигде не говорил. Абсолютно, словно ничего особенного не произошло. Даже видео о танцующей Гали не выкинули в сеть. Не понимала, что не так. Не верила, что эти мажоры поняли и раскаялись. И еще забыли обо мне. Ага, как же. Я была уверена, что они вынашивают план вместе. Я ведь облила блондина горячим какао и дарила брюнета стеклянным стаканом в колено. Как такое забудешь? э возможно, они уже наняли киллера и ждут удачного момента? нет. Слишком просто. Но на всякий пожарный случай по темным закоулкам не ходила. Тогда что? Мой мозг уже, как сильнее мучительно обдумывал варианты. Что только не напридумывала. Фильмы ужасов отдыхают. Но ничего не происходило. Совсем. Подруга каждый день звонила и интересовалась, жива ли я. Усмехнулась, вспоминая ее реакцию, когда сбежали из столовой. Уже через 10 минут она беспокоилась о своем блондинчике, ругая мой взрывной характер. Доброе, блин. Я же не испытывала подобных эмоций. Конечно, немного переборщила, но у меня не было времени дуть на какао, чтобы оно остыло. В дверь постучали, нахмурилась, не представляя, кто там может быть в такое время. Восемь часов вечера. Опять за солью. Или шампунь закончился. Всегда не понимала, почему вспоминают об этом не в магазине, а когда разденутся до трусов и шуруют в ванную комнату. Поднялась и направилась открывать, продолжая сжимать пальцами тряпку. Распахнула дверь и изумленно застыла на месте. Встретилась с карими глазами брюнета. Не поняла пока соображала, что ему нужно. Парень нагло отодвинул меня в сторону и в своих грязных кроссовках направился в комнату. Сзади стояла Каменда. Она лучезарно улыбалась, прижимая руки к груди, дергая пестренький халат. Волновалась. «Что происходит?» Спросила, не понимая, почему этот гусь шарится по моей комнатке. «Я тут, если что, обувь снимаю, тряпочкой натираю каждый сантиметрик. А он?» Развернулась к этому чудовищу и рявкнула. «Тебя кто приглашал, выйди!» «Ага, как же!» Ответил он и почти с разбега запрыгнул на мой чистенький светленький диванчик. Тряпка упала на коврик. Сердце остановилось. И рад. Всё, моему терпению пришел конец. Рассуждала с открытым ртом, чувствуя, как мой левый глаз задёргался, а пальчики мечтают сжать длинную шею этого лебедя. Диванчик у меня почти девственный. Как этот урод посмел свой зад на него приземлить. Без особых раздумий кинулась к нему и быстро вцепилась в ногу, дёргая на себя и гневно рыча «Слезь!» «Это теперь моя комната!» Довольно заявил обнаглевший брюнет. «Да ни за что! Вон пошёл крокодил ушастый! Вижу, что вы подружитесь! Так замечательно начали! Тогда я могу быть спокойна!» Мила пропела комендантша и хлопнула в ладоши, планируя смыться из комнаты. «Что значит «начали»?» Спросила, не понимая, о чём речь, что тут происходит, как понимать. «Женечка, так получилось, что у Никитки...» Нина Петровна разочарованно посмотрела на этого ушлёпка. «Возникли некоторые сложности, поэтому вам придётся делить комнату. Думаю, ты что-нибудь придумаешь. Пусть он на диване ляжет, а я тебе могу подогнать раскладушку. Ничего такая, ещё несколько лет точно продержится». «У нас договорённость!» С рычанием напомнила ей на тот случай, если женщину замучил склероз. Я ей заплатила за три месяца вперёд. «Где? Я помню. Но, Женечка, это необходимо всего на несколько недель, пока Никитки готовят комнату. Ему не по нраву другие». «Что? Да с какой стати?» «Не по нраву? Мне-то что? Почему выбор пал на мою комнатку? Я девушка, а...» Запнулась на полусловие, реагируя на странный всхлип. Это чудовище чертыхалось на моём диване, Давай понять, что так не считает. Посмотрела на него и передала весь спектр своих эмоций. В ответ получила наглый скал. «Ну видишь ли, обычно в комнатах живут по несколько человек. Я могу отдать ему твою, а тебя заселить пятый в комнату только так». «Мы...» Начала, но мне так и не дали договорить. «Да-да, я знаю, что мы договаривались, но у меня нет выхода. Только в эту комнату. Никите нужны нормальные условия». «Нормальные? Для Никитки? Да без проблем. Война ему подойдет? Ее я этому мажору точно организую, притом в самые короткие сроки. То есть нормальные условия?» Женечка, ну ты же девушка должна понимать. Я только ради тебя согласилась, чтобы в комнате совместно проживали парень и девушка. На свой страх и риск. Прошу об этом не говорить, если хочешь и дальше здесь жить. Или можешь сказать, что вы пара. Какая пара? Возмутилась, слыша хрюканье парнишки. Ему идея тоже не нравилась. Ну, хоть немного мозги присутствуют. «Тогда лучше молчать, а пока можешь присмотреть за Никиткой. Надеюсь на тебя. Да, Никит? Знаешь, какие Женечка вкусные пироги печёт?» Довольно начала она. «Для него я ничего не собираюсь делать. Я не хочу, чтобы этот сноб здесь был. Никогда. Не хочу». «Никитка, чем ты девушку обидел? Совсем не та реакция, что я привыкла видеть!» Лучезарно пропела Нина Петровна. «Где тут девушка? Кроме вас никого не вижу». Буркнул парень, вытягивая ноги. «Упырь!» Комендантша поплыла от счастья. «Все, теперь бесполезно даже говорить. У нее появился герой». «В общем, Женя, ты ненадолго и не обсуждается». Абсолютно серьезно заявила она. «Ненадолго? Я против. Тогда меняйте, чтобы со мной девушка была». «Понимаешь, у нас отдельные комнаты на особом счету, только этот вариант подходит. Или тот, что я уже озвучила. Ты идешь пятый в четыреста пятую». Она специально? В этой комнате проживали такие грязнули, что, когда случайно пересекались, меня всю потряхивало от неприязни. Именно из-за них в комнате отделили небольшой участок, где могла готовить. В общую кухню после них нужно было заходить в противогазе и с моющими средствами, начиная распылять уже на входе. А -а -а! Я же задохнусь в их комнате. Не знаю, как другие, но у меня было подозрение, что они не моются, Они приятные запахи маскируют резкими тошнотворными духами. Так. И что делать? Посмотрела на этого мажора. Но он считается красавчиком, вероятно. С девушками встречается. Следовательно, должен мыться. Часто. Ежедневно. Хотя бы через день, да? А если нет? Захотелось завыть. Ладно, нужно успокоиться. Это ведь на несколько недель. Так что скажешь? Спросила миленьким голоском жестокая женщина с такой любовью, ожидая ответа. Вот какая оказалась. А ведь я с ней секретными рецептами делилась, пирогами кормила. А она не ожидала от нее такого вероломства. Если только на некоторое время. Выдохнула, не представляя себе, как с этим ящером смогу ужиться. Я привыкла в тишине и чистоте. Одна, если коротко. Может, немножко отравить его слабительным? Чуть-чуть. Самой малость, например, на сутки. М -м -м. А если он не добежит до туалета? Да, и навряд ли за собой приберет. Мне тогда придется. Чуть плохо не стало помутнело в глазах, но ну, не дай бог. Завтра успокоительные таблеточки куплю. Хотя... Сбор у меня где-то на полочке скучал. Чай заварю. Ужасная идея. Чуть себе смертный приговор не вынесла. Или нет? Если только вывести в строй туалет, чтобы он знал, что к соседям нужно. К тем, что через две комнаты поживают и порнушку в час ночи включают, а потом невероятно громко комментируют весь процесс. Учат героев умники. Да, именно к ним пусть бегает. Даже стало неудобно от подобной мысли, но почему-то на сердце потеплело. Заметила, что парень чересчур хитро смотрит на меня, словно догадывался моих замыслах, и громко выдала. «И я не буду спать на раскладушке. Это мой диван. Мой. Так что спрыгивай по добру, по здорову». Сзади послышала шуршание. Комендантша. А я пока свои хитрые планы обдумывала, совсем забыла о ней. «Ну, вы без меня решите, а у меня дела. Нужно еще в 105-й комнату забежать». Вздыхая, поделилась женщина своим видом, давая понять, что там огромная трагедия произошла. «Девочки вчера на лестнице такой срач устроили, что вот мне стыдно было смотреть. И чего там только не валялось бесстыжие. Вот в наши годы такое не творили, воспитанные были. А сейчас как уже надоели!» – Прочитала она, незаметно сбежав в коридор, оставив нас наедине. Сосредоточила все свое внимание на этом чудовище. Он ждал продолжения, что точно видела по его лицу. А если ждёт, как говорится, то не стоит разочаровывать. «Слезь с моего дивана!» «Не собираюсь», — заявил он мне, а потом вдруг прищурился, прикидывая что-то нехорошее в своей голове, и хитно так пропел. «Если вопрос в том, что твоё и моё, то я могу приобрести новый, а этот выкинуть, что тогда будешь говорить?» «Может, тогда в отдельную квартиру переедешь? Что уже мелочиться с диваном? Не стрёмно мажору жить в общаге?» «А я и не знал, что стал мажором. И когда успел?» Кривлялся парень и ресницами хлопал. «Вот же, блин! Что же они у него такие густые и длинные? Он же парень. Мне даже неудобно стало, хотя у меня нормальные. Так, мне увязочка со статусами вышла, но мне плевать. Неважно, ты же раньше где-то жил? Вот и отправляйся туда. С катертью дорога!» «У старшего брата появилась девушка, а я не могу выносить ее стоны, так что буду жить здесь». Он не говорил, отянул, притом с таким удовольствием. «А я тебя не могу выносить». «Потерпишь», — заявил и вдруг произнес. «Кстати, могла бы и спросить, как моя нога, совесть не грызет?» «Вот мы и подошли к главному», — воскликнула, стараясь говорить с энтузиазмом. «Как я понимаю, это цирк в честь твоей мести, только как-то долго соображал». Я вот заждалась. Конечно, не ожидала, что опустишься до совместного проживания. Ну, были мы слишком. Ох, как он убивал меня взглядом. Прямо вот четвертовал, даже сел ровно, чтобы как на таракашку смотреть, перед тем, как тапком прихлопнуть. Скажем так. Когда пришлось выбирать, это сыграло свою роль. Ты виновата и должна искупить свою вину. Искупить вину? Сразу видно эгоист. А то, что унизил девушку, ничего страшного. Сама виновата. Лопает много. «Хочешь войну?» С каким-то рычанием получился вопрос. «Ты о чём? Не уверен, что сможешь вступить в сражение и не сдуться на первой секунде». «Идея с ослабительным вновь стала актуальна. Да вот, нужно только проверить бутылёчки по срокам годности, чтобы этот баклан в больницу не попал случайно. Посмотрим», — проговорила и показала на декоративной подушке. Он пожал плечами, вроде как не понимая. «Угу, я даже не сомневалась». «Спрыгивай, коник, я буду расправлять диван и спать». «А я не собираюсь. Ещё телевизор посмотрю, потом перекушу. Кстати, что готовила? Я острые блюда не люблю». «А я вот теперь обожаю. И благо телевизора у меня нет». Довольно воскликнула и тут же вздрогнула от громкого стука в дверь. Через секунду в комнату вошло двое коренастых парней. Они несли большой телевизор, а за ними высокий, но хиленький студентик с дрелью в руках. «От же чёрт».